Камень, несущий смерть. Двое суток без сна все же сказались. Пригревшись в машине, Басов заснул буквально через минуту и спал так крепко, что даже боль в баку не стала помехой. А между тем, время в дороге следовало потратить на мысли о том, как выстроится вся комбинация и что их может ожидать в конце пути. А подумать над этим следовало. ведь именно об этом напряженно размышлял Сноб. Понимая, что полиция едет по его следу, он прикидывал, какая у него есть фора и успеет ли он за отведенное время закончить сделку и уйти. По всему выходило, что времени у него более чем достаточно, хотя в любом деле всегда есть слабое звено. На этот раз им стал Штраубе. Хитрый негациант не в первый раз приобретал камни таким образом, И был, по его собственному выражению, натертый калач, но всех деталей, разумеется, не знал, а именно в них крылся подвох. Сноп подстелил соломки везде, где смог, но эта солома могла стать проблемой в будущем. Она, как известно, отлично горит. Может, все вышло потому, что он слишком поздно заметил слежку? Отвлекся на эффектное, но бессмысленное показательное выступление перед Софьей? Не надо было тратить время, но удержаться он не смог. Следовало закончить все быстро и действовать самому. Банщик человек надежный, но в данной ситуации разумнее было бы обойтись без него. Да ладно, сейчас не стоит этим заморачиваться. Гораздо важнее продумать до минуты встречу с Штраубе. На место надо успеть прибыть первым, чтобы лишний раз проверить. Маршрут, которым он будет уходить. В принципе, местность вокруг загородного клуба он знал отлично, поэтому назначил встречу именно там. На удачу хозяин постарался сохранить все в первозданном виде, не засоряя природу. Строения клуба так удачно вписались в ландшафт, что с дороги их было совершенно не видно. Только въехав на территорию, удивленный клиент замечал, насколько велико охотничье хозяйство и сколько всего тут понастроено. Бриль не значился среди постоянных клиентов, но за те несколько раз, что бывал в этих местах, он успел досконально изучить все особенности территории. На всякий случай, который как раз и настал. Лучшего места для сделки трудно было придумать – Припарковавшись на видном месте, он не торопясь проследовал в сторону главного здания, но как только скрылся за углом, свернул вправо, словно передумав. Там, за трансформаторной будкой, начиналась скрытая в траве тропинка, которой пользовался электрик, когда возвращался домой с работы. Этот путь позволял ему срезать пару километров и выводил прямо к трассе, недалеко от остановки общественного транспорта. Забавно, но парень всегда приходил на работу официальным путем через охрану, а уходил тропинкой. Бдительные стражи даже не догадывались об этом. Наверное, им было не до рабочего ввинчивающего лампочки. Имелись дела поважнее. В лесу была небольшая полянка, почти незаметная с дороги, попасть на которую можно немного повеляв среди деревьев. Вокруг стоял густой лес. а слева начиналось болотце, которое лучше обойти, но если знать скрытую от глаз потайную тропу, можно пройти напрямик и выйти метрах в трехстах от шоссе на корявую районную дорогу. Шла она через поля и вела прямо на запад, заканчиваясь в 30 километрах от местного аэропорта. На обочине, в той точке, где он должен выйти из леса, ждала неприметная машинёнка, которая должна была доставить его в аэропорт. Разумеется, он не собирался лететь рейсовым бортом. Его ждал одномоторный пилатес, с хозяином которого имелась твердая договоренность на доставку пассажира в известную лишь ему точку страны. Самолётик славился отличной дальностью полета и тем, что мог приземлиться хоть на кукурузном поле. Кирилл проделывал этот путь уже не раз. И переходил болотца самую сложную часть маршрута вполне уверенно. До появления Штраубы оставалось 20 минут, и все было готово. Кирилл внимательно осмотрел себя, ища следы пребывания в лесу, и снял прицепившуюся к брючине травинку. Ничего, чтобы могло насторожить покупателя. Он достал из кармана расческу и несколько раз провел по волосам. Ну все. Теперь он символ уверенности и спокойствия. Штрауб подъехал минута в минуту, как и положено потомственному Арицу. Оставив машину на дороге, он пошел вглубь леса. Герштраубе шагнул ему навстречу бриль. Немец кивнул без улыбки и пожал руку. Вы готовы, господин Степанов? Разумеется, не беспокойтесь. «Можете ли вы то же самое сказать о себе?» «О, да, я готов!» «Тогда приступим!» Штрабы оглянулся и заметно напрягся. «Но мы, кажется, находимся в лесу. Вы уверены, что отсюда можно сделать банковский перевод?» Кирилл слегка улыбнулся. «Вы можете быть совершенно спокойны на этот счет!» Мы стоим в нескольких метрах от федеральной трассы и совсем недалеко от загородного клуба, в котором есть скоростной интернет. Здесь все устроено так, чтобы охотник, в какой бы части леса он ни находился, в случае чего мог вызвать подмогу по сотовому телефону. Да, я знаю, что рядом элитный клуб. Конечно, поэтому нам с вами не о чем беспокоиться. Все должно сработать. Тогда приступим, господин Степанов. Время не ждет. У меня сегодня вылет. У меня тоже, — подумал Сноб, улыбнувшись успокаивающе и максимально добродушно. Не торопясь, Кирилл вынул из внутреннего кармана замшевый мешочек и вытряхнул на ладонь красный бриллиант. Штраубы достал из небольшого саквояжа инструмент, Бриль узнал рефрактометр. «Вы позволите?» Штраубе взял камень и старательно протёр его специальной тряпочкой. «К сожалению, прибор очень чувствителен к пыли. Камень должен быть идеально чистым», – пояснил он. «Кроме того, рефрактометр требует ежедневной калибровки по стандартным образцам, а лучше после каждого измерения». Я понимаю, кивнул Бриль. Поэтому я захватил также тестер и дихроскоп. Разумеется, Герштраубе. Снова улыбнулся Сноб, наблюдая, как тот надевает очки со встроенными лупами. Чертов Фриц! Сейчас начнет копаться, и в результате придется ускоряться как раз там, где следует быть максимально осторожным. Сноп облокотился о ствол березы и принял расслабленную позу. Этот фашист, недобитый, не должен догадаться, что продавец нервничает. «Все в порядке, господин Степанов», произнес наконец Штраубе. «Камень действительно уникален как по чистоте, так и по цвету». И вы были правы. Красные алмазы такого веса редки в природе. К тому же огранка «Весьма искусная работа». «Я рад, что вы не обманулись в своих ожиданиях», — поклонился Бриль. «Но я бы хотел...» «Да, разумеется. Я переправлю деньги на ваш счет немедленно. Мой банкир предупрежден, что сегодня мне понадобится весьма немаленькая сумма». «Уверен, что вы сможете выручить гораздо больше при перепродаже». «Возможно». Осклабился немец и взглянул настороженно. Штрауба тоже не был дураком и прекрасно понимал, что предприятие носит криминальный характер, но желание заполучить камень стало сильнее. При перепродаже он выручит вдвое или втрое против того, что запросил продавец, который торопился завершить сделку и совершенно ясно почему. Вот только не пришлось бы им обоим пожалеть. Этот Степанов держится довольно уверенно, но кто знает... Встречу назначил в лесу, хотя рядом кажется действительно многолюдно, но все же... Держа возле уха телефон, Штраубы засунул руку в карман и сжал рукоятку Беретто Пико. Маленький, но очень надежный друг. Сколько раз он выручал своего хозяина из беды? «Готово, господин Степанов. Можете проверить поступление на счет. Сноб достал iPhone с незасвеченной симкой, приобретенной специально для этого случая, и открыл приложение. «Ещё минута, и он будет свободен». Сосредоточившись на телефоне, он не заметил движения метрах в двадцати сбоку, а когда поднял голову, то с удивлением увидел, как штрабы медленно валится на землю, схватившись рукой за грудь, на которой расплывалось черное пятно». До конца не осознав, что происходит, Сноб, тем не менее, среагировал мгновенно. Отскочив за дерево, он пригнулся и стремительно рванул в сторону, как раз туда, где находилось спасительное болото. Врешь, не возьмешь. Выстрел, смягченный глушителем, был настолько тихим, что его услышали лишь двое. Басов и старший лейтенант Байков, пришедший в отдел всего два месяца назад. Товарищ майор, — крикнул он, указывая рукой в сторону леса, который начинался за трансформаторной будкой. «За мной!» — крикнул Басов и побежал. Скорее всего, майор долго искал бы нужное место, но оказалось, что у Байкова не только хороший слух. Зоркость тоже была на высоте. Глазастый новичок неожиданно свернул влево и крикнул майору, что обнаружил место преступления. Сжав зубы и стараясь унять набирающую силу боль, Басов побежал за ним. На крошечной полянке, спрятанной между деревьев и не видно ни из дороги, ни из тропинки, лежал мертвый человек. Басов присел и заглянул ему в лицо. Хотя по комплекции было ясно – это не сноб. Рядом валялись инструменты, взглянув на которые, следователь догадался, что сделка совершилась именно здесь – Одна рука убитого была засунута в карман. Басов провел ладонью и определил, что там находится карман и пистолет. Покупатель даже вытащить его не успел. Умер мгновенно. Бриль постарался. Зачем? Неужели не поделили что-то? «Товарищ майор!» — позвал Байков откуда-то из-за деревьев. «Идите сюда!» Басов направился в ту сторону. «Отсюда стреляли, видите?» И протянул гильзу от патрона. «Смит Вессен Милитари Энд Полис, 38-й калибр, модель нерусская, шестизарядный и дальность хорошая, 50 метров. Хотя стреляли менее чем с 20 Байков произнес все это скороговоркой и шмыгнул носом. Басов покосился на румяную физиономию новичка и подумал, что надо бы поработать с парнем. Выйдет из него толк. «Так». «Бойков, остаешься здесь, вызывая ребят и криминалистов». «А вы, товарищ майор, собираетесь преследовать убийцу?» «Нет, не собираюсь», – непонятно ответил майор и пошел куда-то вглубь леса. Старший лейтенант проводил его глазами и вздохнул. «Нет, не доверяют ему пока старшие товарищи. Самое интересное, как всегда, происходит без него». «Итак, стрелял не сноп. А это значит, что в момент выстрела камень, скорее всего, был в руках у продавца. Ребята, конечно, обнюхают каждый миллиметр, но алмаза не найдут. Его забрал тот, кто следит за снобом параллельно с ними. Ему был нужен бриллиант, и он его получил. Бросаться за ним в погоню – дохлый номер. «Этот парень достаточно лобок, чтобы уйти от полиции». К тому же никто не знает, как он выглядит. Оружие он наверняка уже сбросил, поэтому шансов его обнаружить ноль. Сноп – другое дело. Если сделка состоялась, а даже если не состоялась, цель понятна, он будет уходить по заранее выстроенному маршруту. А раз так, то его путь можно просчитать. Басов довольно долго двигался напрямик по едва видимой глазу тропе и вдруг уткнулся в болото. Он почти решил двинуться в обход, но вовремя заметил сломанную ветку у самой кромки, там, где начиналась жижа. Басов вырос на самом краю Ленобласти, где было полно болот. Они с мамкой каждую осень ходили туда за клюквой, и с тех пор он не боялся трясин, знал, что сможет пройти их вдоль и поперек. Вот только Басов поглядел на свои кроссовки. «В таких только по твердой земле ходить. В болото сунешься, в раз останешься босиком». Подумав мгновение, майор скинул обувь и шагнул вперед. Он не догадывался, что сноб в болото не пошел. Сбитый с толку внезапным выстрелом, он разнервничался, а нервным лучше в болото не соваться. Помедлив, он повернул вправо и двинулся в обход. Погони слышно не было. Поэтому оставалась надежда, что фора у него все же есть. Надо просто двигаться быстрее, чем его преследователи, и все будет хорошо. Чем дальше он удалялся от места встречи с покупателем, тем увереннее себя чувствовал. Погоню он бы уже слышал или, по крайней мере, почувствовал. Сноп посмотрел на часы. По его расчетам, дорога и ожидающий там автомобиль находились примерно в часе хорошего хода. Он вытер пот и прибавил шагу. Басов прошел болото за полчаса и удивился, что получилось так быстро и ловко, словно хаживал тут и не однажды. Мастерство не пропьешь, буркнул он себе под нос. Вытер басы и ноги от траву и поспешил дальше. Холода он не чувствовал и сам удивлялся этому. В конце концов решил, что виноват кураж от погони, который он чем дальше, тем сильнее начинал испытывать. Даже проклятая боль притихла, а это тоже было совсем неплохо. По его расчетам Сноб хотел выйти на небольшую дорогу, а дальше либо на попутке, либо на оставленном где-то автомобиле добраться до аэропорта. как он собирался пройти паспортный контроль, было не совсем понятно. Ориентировка на снова поступила во все места, через которые он мог покинуть страну или просто уехать куда подальше, сразу после того, как они поняли, что потеряли его из виду. Впрочем, нельзя исключать частные самолеты, да и машина сгодится на худой конец. Хотя это, пожалуй, не лучший вариант, поэтому сначала отработаем вариант с аэропортом. Басов вышел на дорогу, когда уже начинало темнеть. Метрах в ста от него стояла съехавшая на обочину старая модель «Жигулей». Какая именно он разглядеть не мог, но его словно толкнуло. Если бы он хотел затеряться среди местного населения сам, выбрал бы что-нибудь подобное. Тут, на краю области, народ по-прежнему ездил на советских машинах, и даже не потому, что бедно жил, их по нашим дорогам было не жалко. К тому же запчасти всегда под рукой, из Китая выписывать не надо. Басов вернулся в лес и пошел по самому его краю к машине. Он не дошел буквально шагов пятьдесят, как вдруг увидел выходящего из леса сноба. Это было такой неожиданной удачей, что Басов не поверил своим глазам. Однако это был он, Кирилл Анатольевич Бриль собственной персоной. Даже в сгущающихся сумерках его трудно было спутать с кем-то другим. Недаром ему дали такое погоняло – сноб. Походка, развернутые плечи, гордо посаженная голова – все демонстрировало превосходство над суетящейся внизу чернью. Он убегал, наверняка нервничал, боялся, но даже в этой ситуации продолжал держаться как хозяин жизни». Басов вытер струящийся по лицу пот, взглянул на свои черные почти до колен басы и ноги и, осторожно, стараясь не шуметь, двинулся к автомобилю, прикидывая, удастся ли зайти сзади незамеченным. Это было довольно проблематично с учетом расстояния и того, что Сноп находился гораздо ближе к машине, чем он. У него почти получилось. Подвела сухая ветка, не вовремя попавшаяся на пути. Щелчок грянул, словно выстрел. Бриль резко обернулся и, выкинув руку с пистолетом, выстрелил почти наугад на звук. Пуля улетела куда-то в сторону, но это помогло мало. Сноб стремительно забежал за жигуль и оказался вне зоны видимости. Басову ничего не оставалось, как выйти из-за старой елки и двинуться навстречу пули. Конечно, он бежал не по прямой, а зигзагами, пригибаясь и отвечая из стабильного оружия, но то ли сноб был проворнее, то ли усталость больного тела сказалась. Пуля вошла как раз туда, где жила терзающая его боль. Он даже успел подумать, что теперь там нечему будет болеть. все разлетелось на куски. Удара землю он даже не почувствовал. хотя упал со всего размаху. Сознание отключаться не торопилось, но Сергей понимал, что в запасе у него всего несколько мгновений. Он лежал, не чувствуя своего тела, и думал лишь о том, чтобы ему хватило сил не выронить пистолет. Басов не слышал приближающихся шагов, но знал, что Сноб подойдет к нему. «Быстрей, быстрей!» – торопил он своего убийцу. Сноб понимал, что надо убираться отсюда как можно быстрее, ведь в любое мгновение на дороге может появиться чья-то машина. Но уехать, не проверив, жив ли его преследователь, было еще глупее. Он быстро побежал к лежащему на дороге телу, собираясь, если получится, столкнуть его в заполненный водой кювет. Незнакомый мужик лежал, скрючившись и подогнув под себя почему-то босые ноги. Сноп подошел и поднял пистолет, целясь в голову. Выстрел прозвучал так неожиданно, что Сноб даже не сразу понял, его только что убили. Еще целых три секунды Бриль стоял, так и не успев выстрелить. А потом оружие выпало из его рук, и он упал на асфальт, уткнувшись лицом в грязные босые ступни того, Кто его преследовал?»